Едмунд Медведев Булгак. Десятый павильон Варшавской цитадели 8 марта 1900 года. В августе 1899 года Дзержинский бежал из Вятской ссылки, в сентябре приехал в Варшаву, а 23 января 1900 года был вторично арестован и заключен в десятый павильон Варшавской цитадели. Примечание редакции. Я чувствую себя довольно хорошо. Жизнь выработала во мне, если можно так сказать, фаталистические чувства. После свершившегося факта второго ареста в Варшаве 23 января 1900 года, примечание редакции, я не вздыхаю и не заламываю рук, отчаяние мне чуждо. Летом в Кайгородском я весь отдался охоте. С утра до поздней ночи, то пешком, то на лодке. Я преследовал дичь. Никакие препятствия меня не останавливали. Лесная чаще калечила мое тело. Я часами сидел по пояс в болоте, выслеживая лебедя. Комары и мошки, точно иголки, кололи мне лицо и руки. Ночью, когда я ночевал над, над рекой, дым разъедал глаза. Холод охватывал все тело, и зуб на зуб не попадал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 Феликс Дзержинский. Этими словами Феликс Эдмундович Дзержинский характеризует свою бурную пятимесячную революционную деятельность в Варшаве в конце 1899 года и начале 1900 года. Примечание редакции. Альдоне Эдмундовне Булгак. Седляцкая тюрьма. 3 июля 1901 года. Седлицкую тюрьму Дзержинский был переведен из Варшавской цитадели. Примечание редакции. Дорогая Альдона, хочу написать тебе пару слов, но право не знаю, что писать. Так монотонна моя жизнь, так недостает новых свежих впечатлений, что впрямь мне не о чем думать, а пережевывать в мыслях все одно и то же ужасно скучно.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 Едвига Эдмундовна, сестра Дзержинского, примечание редакции. «Никогда не пиши мне так. Иметь золотое сердце — это значит не иметь живого сердца. А ведь только такое сердце может чувствовать и биться в такт с жизнью. Золото же может быть символом только того, что смердит. Целую тебя и твоих милых деток. Твой Фелик». Альдоне Эдмундовне и Гадемину Булгак. Седлицкая тюрьма. Начало ноября 1901 года. Гадемин Булгак. Муж Альдоны Эдмундовны. Примечание редакции. Дорогие Гадмин и Альдона, письма ваши и фотографии ребятишек я получил и сильно тронут вашей сердечностью.